На мой вопрос, откуда такие почести и народцу, юнец ответил, мол, накануне отцу приснился сон, где он бродил по зеленому берегу, поросшему черно-белыми деревьями и высокой травой. Чуть севернее на холме возвышался белый дом чудесного вида. Ноги несли его к дощатому причалу. Там он нашел записку содержащую странную просьбу спасти в пустыне чужеземца, коему отведена пророческая судьба. Засим было сказано, «Не пытайся искать его, он сам тебя найдет, просто следуй тропой своей». Во время рассказа я моментально сделал вывод, что тут опять-таки... Замешанная рациональная подоплека. Берег, поросший черно-белыми деревьями и высокой травой, это берег моего пруда с дощатым причалом, на котором росли чудесные березы. А белый дом чудесного вида на северном холме... Ну, конечно, это же моя усадьба. Выходит, проведению было все-таки угодно сохранить мою жизнь. Ввиду отведенной мне пророческой судьбы. Далее я поведал Хакиму о своем загадочном появлении в пустыне, правда и словом, не обмолвился о космическом колодце, тварях с конусообразными головами и зловещем мусоне. Но свои злоключения в пустыне я описал с космической точностью, и я рассказал и про араба-безумца, и даже про то, умолял его спасти меня. Хаким внимательно слушал, предвкушая интересные сюжетные обороты, но при упоминании о закумах, угловатых тварях, чьи конечности напоминали сучья гнилого дуба, лицо юноши помрачнело, а сам он затрясся. Пришлось искать подходящий аргумент, дабы успокоить сию дитя маркобесного времени. Закумы не питали дружелюбие к человеческому роду, а значит, попадись я им в руки, растерзали бы в мгновение ока. Возможно, зловещие образы плодила агония на пару с бесившимся разумом. Я размышлял вслух, пытаясь найти ответ на вопрос, как же я выжил после нападения закумов, и наряду с этим успокоить юнца». Также имела место более устрашающая версия. Буря успела засыпать меня песком, и твари в порыве безумной лакханалии просто не заметили меня. Но о ней я предпочел не говорить вслух. Конечной точкой караванного маршрута был город Дамаск. Собственно, в нем я и находился. На следующий вечер мы уже стояли на балконе. Невероятной красоты город... Будто шедший со страниц восточной сказки предстал перед взором. Богатый, живописный, пронизанный шелком и бархатом. Нас окружали невысокие домики с узорной кирпичной кладкой. Улицы были наполнены шумом восточного базара. Очарующая музыка Рибаба благовея витала над городом. Вдали возвышались минореты, Поблескивающий красным отблеском на закате. Я был погружен в само таинство Востока, О котором ранее слышал, ну разве только из сказок на ночь. Где бы ни скользил мой взгляд, Повсюду я видел зияние изысканности и убранства. И я не мог свести взгляд с этих красот. Город будто сковал мой взор С собой невидимыми цепями. Наш квартал... По существу был населен самыми влиятельными людьми Дамаска и по традиции располагался на возвышенном участке города, дабы символично подчеркнуть превосходство над проклятым пролетариатом. Нижние кварталы представляли собой эдакий лабиринт из узких улочек, наполненный разномастными людишками. Вечные споры, потасовки, торги, доклубящийся дым. Вот охарактеризование сией людской мешанины. «Итак, изо дня в день я все чаще открывал для себя новые причуды города».